8 августа. Полдень. Плюс 23 градуса по Цельсию. Бюро судебной экспертизы Врачебного комитета Министерства внутренних дел. Набережная реки Фонтанки, 16. А дома так и не побывал, потому что, уехав от Ванзарова за полночь, вернулся в лабораторию и проработал до утра, в перерывах листая уголовный романчик. Лебедев проводил опыты с кристалликами гремучей ртути и йодистого азота, чтобы узнать, как они могут детонировать. Вывод был печальный. Выбранные для убийства способы оптимальны. Лишь один вопрос упрямо не поддался криминалистической логике. Откуда у злоумышленника уникальный выбор взрывчатки? В одном месте разные составы пероксилиновой группы не хранятся, Это строго запрещено правилами. У всех особые условия безопасности. Выходит, преступник ездит по военным складам, как кума по ярмарке, и выбирает, что душе угодно. Размышлением Аполлона Григорьевича не суждено было разродиться откровением. валился господин неопрятного вида и заявил. «Куда ложить?» субъект Держал деревянный ящик, в каких перевозят стекло. Лебедев молча указал на лабораторный стол, заставленный химическими приборами. Ящик опустился с грохотом. «Велено сложить с телом!» — заявил субъект. «С каким телом, любезный?» Криминалист пустил струю дыма в лицо гостя. «У вас что в охранном...» «Не учат, как полагается докладывать старшим чиновникам департамента полиции! Так я тебя быстро обучу! А ну, встал смирно! Отдал рапорт по форме, скотина!» Агент, видимо, недавно принятый в охранку, еще не знал, что бывают господа, которые не боятся грозного имени его ведомства, а сами кого хошь напугают. Урок был усвоен стремительно. Господинчик сорвал шлепчонку, вытянулся струной, как позволил коротковатый пиджачок, и, запинаясь, доложил, что его благородие, ротмистер Модуль, направляет их благородию найденные части тела и просит как можно скорее установить, что они принадлежат трупу, доставленному из Выборгского участка для опознания в морг академии Аполлон Григорьевич еще маленько поучил наглеца и с позором выставил вон. Как только дверь за субъектом тишайшим образом затворилась, криминалист подскочил к ящику и жадно сорвал крышку, прилаженную мелкими гвоздиками. Обе руки и ноги, несомненно, принадлежали одному человеку. Рваные края и ошметки плоти указывали на взрыв, если клыки вампира или дикого зверя исключаются. На первый взгляд они, несомненно, принадлежали чурки, Оставалось приладить их к телу. Внезапно криминалиста посетила мысль, да такая простая и очевидная, что даже странно, как она сразу ускользнула от внимания. В общем, гениальная мысль. Аполлон Григорьевич покопался в ящике в поисках головы, ничего не нашел, буркнул. «Вот ведь охранщики вечно потеряют самое важное!» И, засучив рукава вчерашней сорочки, окунулся в работу. Восьмое августа, половина третьего, плюс двадцать градуса по Цельсию. На офицерской улице, потом на Екатерининском канале. На службу, на службу спешил коллежский советник. От мойки до офицерской добрался быстрым шагом, чтобы утешить мысли и чувства, чтобы выглядеть уверенным и сильным, чтобы образ жены, томящийся в застенках, не учащал пульс. И за десяток сожений до управления вполне овладел собой он уже шагнул на ступеньку как вдруг дежуривший городовой сделал нечто необъяснимое вместо того чтобы отдать честь схватился за медную ручку так чтобы дверь не открыть по всему выходила постовой не пускает и о начальника сыскной полиции язин ты кто удивился ванзаров «Прошу прощения, ваше высокоблагородие, меня приказ не велено». «В то не велено?» «Не велено пускать вас, то есть приказ. О, уж простите, Родион Георгиевич». «Пришлось отступить. Ясно одно, чиновнику сыскной полиции запрещен вход. И не просто, а строжайшим образом, раз постовой не пропускает». «Втов, Язин, приказ надо исполнять». Он отошел на шаг. «Сделай милость по старой дружбе, вызови Джуранского, а я вон там на канале прогуляюсь». Городовой обещал помочь. Ждать пришлось, недолго. Верный помощник прибыл, но необъяснимо переменился. Не так смотрит, не так держит себя. И вообще Ванзарову показалось, что ротмистру... Все время хочется оглянуться по сторонам. Напугали, что ли, кавалериста? Мечислав Николаевич, извольте объяснить, что это значит? Распоряжение господина Филиппова. Отдел вас отстранить, в управлении не допускать вплоть до выяснения всех обстоятельств. Ротмистр увел взгляд куда-то вдаль екатерининского канала. Могу ли знать... В чем меня обвиняют в циркуляре сказано в связи с возможным соучастием в убийстве и дознанием проводимым охранным отделением выдержка и спокойствие лучшие друзья чиновника полиции в опале так что родион георгиевич позволил себе легкую усмешку Дознание говорите мою жену и кухарку арестовала охранка «Детей отдали в приют. Меня обвиняют в то, это я», — обстругал Чурку. «Ну как вам такое дознание?» «Я в это не верю!» «Спасибо и на том. Кто назначен замефять?» Джуранский нервно отдернул сюртук и заложил руки за спину. «Господин начальник сыскной полиции назначили своим временным заместителем меня!» Поздравлять бывшего подчиненного коллежский советник не стал. Но незримым изменением в образе железного ротмистра нашел простое объяснение. Даже временная должность с полномочиями меняет человека. Даже железный характер прогибается. Какая жалость ей богу! «Рад, в то сыск в надежных руках», как ни в чем не бывало, заявил Ванзаров. «В таком случае, профу вас, как исполняю фево». «Разрифыть мне забрать кое-какие документы». Ротмистр дернул усиками. «Это невозможно. У меня четкий приказ. Простите». «Один нескромный вопрос. До получения новой должности успели напечатать текст, который я диктовал, и получить справку из адресного стола?» Джуранский вздохнул обиженно. «Зря вы так, Родион Георгиевич». «Я же не виноват! Меня назначили!» Бывшему начальнику ротмистр протянул пачку листиков. Подметное письмецо было распечатано на разных машинках. От руки же составлен список всех морозовых столицы. 8 августа, 2 часа, плюс 23 градуса по Цельсию. Николаевский вокзал Николаевской железной дороги, Знаменская площадь, 2. Главный вокзал столицы волею императора, имя которого и носит, располагается невдалеке Песков, части города более известной дешевыми проститутками. Купцы, приезжающие из Первопрестольной, могут вкусить свободной любви, не уходя далеко от поезда. Прочие пассажиры торопятся скорее добраться в ближайшие гостиницы или меблированные комнаты». От чего привокзальные извозчики дерут с них в втридрога. Господин, только что сошедший с московского скорого, топтался на перроне в нерешительности. Шел то в одну сторону, то возвращался, то снимал изящную шляпу, то излишне тщательно устраивал ее на голове. Было заметно, что молодой человек полон смятения и противоречивых чувств. А, быть может, ожидал кого-то. При этом багажа у него имелось всего-то два места. Носильщик-тоторчонок, подхвативший поклажу, измаился ожиданием. «Барин, давай айда!» – тоскливо конючил он. «Ах, оставь!» – молодой человек томно махнул ручкой. «Ты не сносен. Он должен прийти. Он должен увидеть, как я страдал. Он все поймет. Он такой великодушный. Я буду стоять на перроне». «Одинокий в ужасных клубах паровозного дыма, и он вернется!» насильщик решил про себя, что господин хороший уже с утра заложил, а всего вернее буйный. Лучше убираться по добру, по здорову. Недолго думая, мальчишка скинул кофр с портпледом и бросился на утек. Но как назло въехал в живот постовому железнодорожной полиции, обходившему владение. Татарчонок был немедленно поднят за шкирку и строго допрошен. Выяснилось, насильщик не безобразничает, а спасается бегством от сумасшедшего. Полицейский Ердюкин проявил интерес к господину, подпрыгивающему на одном месте, отдал честь и попросил паспорт, каковой должен находиться у каждого путешествующего. «Уйдите, не до вас!» ответил нервный молодой человек. ну почему он так опаздывает, нехороший? О, боже! Миллион терзаний!» Вахмистр оглядел пассажира. «Вроде невелика птица, чтобы так отвечать лицу при исполнении. Телом же худ и тщедушен, подмогу свистеть стыдно, справиться в одиночку. А потому Ердюкин решительно скрутил строптивцу руку и не обращая внимания на нескончаемые протесты, поволок устанавливать его личность в дежурную часть. 8 августа начало 4 плюс 23 градуса по цельсию здание министерства внутренних дел набережной реки фонтанки 16. В департамент полиции, как и в прочие важнейшие министерства можно зайти запросто с улицы. как ни странно, Военное министерство, адмиралтейство, финансов и даже страшно сказать, просвещение не имели особой охраны на входе. Но можно ли считать охраной пожилого швейцара, впускающего посетителей? В Анзарову это было на руку, приказ Филиппова здесь не действовал. Родион Георгиевич раскланялся и прошел. Поднявшись на третий этаж, обнаружил дверь лаборатории Лебедева закрытой наглухо. Какой-то чиновник сообщил, что господин криминалист срочно отбыл в медико-хирургическую академию. Что делать теперь? Сотрудников отняли, филеров больше нет. Скоро участки будут знать, что коллежский советник отстранен. Дурные вести летят впереди нас, а исполняются с охотой и удовольствием. И ни одной зацепки. Шрифты пишущих машинок управления и Казанского участка доказали полную свою непричастность, а список Морозовых теперь бесполезен. Во-первых, искать следовало уже не Морозова, а Ленского, хотя с тем же успехом можно гоняться за Онегиным, фамилия явно вымышленная. А во-вторых, даже одного подходящего Петра Николаева Морозова не нашлось. Или старше, или младший, или вовсе почетный купец, домовладелец, да церковный староста. Судя по всему, у юноши только имя было настоящим. Но как сыскать Петра в Петербурге? А где искать убийцу Меншикова и прочих садалов? Еще приятный вопросик. Откуда взялись конечности? Вряд ли модль пойдет на грубую фальшивку, отпилив в ближайшем морге парочку рук. Видимо, они принадлежат чурке. То, что голову не нашли, как раз и подтверждает эту версию, но вот загвоздка. Как могли обнаружить их утром в понедельник и все сразу, если чурку возили в субботу? Не пролежали бы они двое суток, до да на жаре запашок-с указал бы. Следовательно, куски тела разбросали нынче ночью. Было как раз прохладно. Тогда другой вопрос. Как об этом узнала охранка раньше участков? Допустим, Шелкинг смертельно обиделся и сообщил, куда следует, о безымянном трупе. Но про обрубки-то не мог. Выходит, модуль знал, где искать или его предупредили. Неужели среди садалов у него информатор? Верится с трудом. Видать, господа из первой крови разыграли двухходовую партию. Ход первый. Сыскная полиция обнаруживает торс. Второй. Охранка находит все остальное. А уж лбами столкнуться сами. Что остается? Искать случайные совпадения. Родион Георгиевич спустился на этаж и вошел в канцелярию. Как и полагается рядовому чиновнику, который никогда не станет начальником департамента, Господин Берс скорпел над бумагами. Переписывал и сверял. Тень над столом выросла так внезапно, что коллежский асессор поставил кляксу. «Родион Георгиевич!» с глубочайшим удивлением произнес он и тут же схватился за сердце. «Что с Антониной?» Ванзаров уверил, что с племянницей все в порядке, если она не выходила из дома. Во всяком случае, пока. Берс подбежал к графинчику, налил полный стакан и осушил до дна. Повадка пить залпом воду выдала в нем раскаявшегося пьяницу. — А я уж решил все. Пришли сообщить. Николай Карлович держался за сердце. — Рад, что поняли, какая опасность нависла над барыфней. С мрачным пафосом проговорил Родион Георгиевич и усилил эффект, значительно кашлянув. «В вафих силах предотвратить беду». «Что я должен делать?» — подскочил Берс. Ванзаров выдал со стола чистый лист и приказал немедленно обойти все пишущие машинки в департаменте, напечатав только одно слово — «АЯКС», причем прописными буквами. На вопросы отвечать, что поручено проверить, чисто ли содержатся дорогие аппараты. Николай Карлович быстро вернулся с листком, на котором красовалось шесть одинаковых имен. Родион Георгиевич одолжился лупой и внимательно рассмотрел. Характерных засечек на букве «А» не обнаружилось, впрочем, и другие буквы не совпали. «Проверили все мафинки?» — строго спросил коллежский советник. «Берс готов был поклясться на полном собрании сочинений Габорио, что обошел». Каждую, лично. Дальнейшее требовало уединения. Ванзаров предложил отойти в коридор. Убедившись, что лишних ушей нет, тихо спросил, «Слышали среди друзей князя имя Петр Николаевич Морозов?» Берс подумал и признался, что не знает такого. «А Ленский Петр Александрович?» Берс несколько удивился. «Спрашиваете об этом меня?» Почему я должен знать? Но ведь он же бывает у вас в доме, то есть на даче. Николай Карлович, сегодня плохой день для футок. Господь с вами, какие шутки! Его и Софья Петровна изволят принимать, и в нашем доме он, конечно, бывает. Дачная жизнь располагает, хотя я стараюсь не влезать в жизнь молодежи. «Откуда знаете мою жену?» С нежданным ожесточением накинулся коллежский советник. Берспугливо отшатнулся. «Позвольте, что тут такого? На даче живем, по соседству захаживаем в гости. Вы не любите летние разговоры, посиделки на веранде под зорьку и все такое. Я и не смел намекнуть. Вот и сейчас сердитесь». «Простите, с утра день не задался». А кем он приходится князю одоленскому Тут Николай Карлович огляделся по сторонам и шепнул. «Так ведь племянник, знаете ли, почти». «А почему?» — начал было Ванзаров, но внезапное открытие вспыхнуло бертолетовой свечой. Незаконно рожденным детям знатных фамилий иногда давали... «Новую, только без первого слога». «Так он наследник всего гигантского состояния одоленского «Тайна сия велика есть, как говорится, если только Павел Александрович что-то оставил по завещанию. А так напрямую, разумеется, нет». Ванзаров пристально посмотрел в лицо к Олежскому асессору. «Хорошо знаете, Ленского?» «С лета князь привез его в мае, снял дачу где-то в соседнем поселке». «Узнать смогли бы?» «Разумеется!» «Могу ли знать, почему соврали?» «Когда?» Берс выказал глубокое и искреннее недоумение. Родион Георгиевич предъявил снимок. «Вчера в Соболевских изволили не признать знакомого вам юнофу. Почему?» берс попросил секундочку вернулся с очками взял снимок еще раз и вглядевшись сквозь толстенные стекла воскликнул святые угодники князь павел с петрушей что вытворяют оказывается в нервном возбуждении от розысков Аякса николай карлович не разобрал даже князя без очков что говорить о петре Живая картина была возвращена с глубокими извинениями коллежского асессора. Антонина на дома? Берс поклялся, что дворнику даны строжайшие инструкции гнать бойкую девицу в зашей, если только нос из квартиры высунет. Родион Георгиевич немедленно отдал команду. «Едем!»